Долгие крики Сколько раз я читал, как кого-нибудь еще в детстве или в ранней юности взяли на охоту. Отец, или дядя, или деревенский старик. Почему-то всех этих литературных стариков звать флегонточами, ферапонточами и тому подобными дикими кличками. И все они лукаво усмехаются в свои бороды и усы, и говорят на нестерпимом книжнонародном наречии, которого не существует в природе.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 У англичан Джеймса Перде, Ланкастера, Голан-Голланда, Вестслея, Скотта. За англичанами шли божественные бельгийцы Лебо, Франкотт, Лепаш, потом французы Вернее, Корон, Голан, Заур и Зимсон. Перед ними были просто деловые рабочие ружья. За ними шли винчестеры, браунинги маузеры с экстракторами и эжекторами, трех- и четырехзарядные. Я узнал, как ставить капканы, как обрабатывать шкурки,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 Полагает, что для чего же писать, если в конце рассказа не последует великолепный выстрел и не грянется озимь, русак или селезень. Но чтение чтением, а было в Москве тогда еще одно место, место особенное, странное, охотничий магазин на Неглинной. Магазин этот существует и сейчас, но что это за магазин? Целые полки одинаковых, как новенькие гревенники ружей, спиннингов, удочек. А тогда... Бог ты мой, какие чудаки там собирались! Какие страшные старухи, какие фантастические старики, какие нищие приползали туда из своих холодных нор, какие калеки, гугнявые заики, помешанные на охоте, какие сытые бандитские хари вдруг таинственно моргали тебе и, дыша водкой и салом, предлагали шепотом купить по случаю Вальтер, Парабеллум или наш ТТ. А какие споры бывали там! До ненависти, до презрения!» Можно ли взять утку за сто шагов? Можно ли убить медведя дробью? В левом углу этого магазина стояли простенькие тулки и ежевки, и продавец там был простой, небрежный, можно было попросить «покажите», и он равнодушной рукой, не глядя ни на ружье, ни на покупателя, снимал с полки и давал поглядеть, пощелкать. А что там было глядеть? Зато направо от двери был отдел особенный. И продавцы там были неприступные, глядели скучающий поверх голов, Оружий своих в руки они никому не давали, то есть не давали кому попало. Глаз у них был наметанный, и они мгновенно отличали настоящего покупателя. А ружья там были, те самые ружья тех самых фирм, о которых с такой страстью читал я в библиотеке на Арбате. Попадались ружья музейной работы, ружья поистине царские, неимоверных денег стоили они, И покупали их, как правило, мордастые подмосковные мужички из тех, что умели извлекать выгоду даже из войны. Приезжали в магазин они вдвоем или втроем с чемоданчиком денег и принимались разглядывать, пробовать, прикладываться, глядеть чоки и получоки, совать свои толстые и грубые пальцы в стволы. Были там ружья изумительной красоты с выложенными инкрустацией ложами, с серебряной и золотой гравировкой на замках и стволах,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 столь нежными, что не верилось даже, что такая шейка выдержит отдачу и не расколится. Попадались ружья со стволами неимоверной длины, и такие ружья ценились особенно, потому что тогда считалось, да и теперь некоторыми охотниками считается, что чем длиннее стволы, тем дальше и резче бьет ружье. Особым синим воронением, полным отсутствием украшения, простотой и какой-то будничной деловитостью выделялись стоявшие особняком браунинги и Винчестера.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 Посреди комнаты стояла железная койка с серым сальным одеялом. Каждая ножка, которая была поставлена в консервную банку с водой, — преграда от клопов. «Но ты не представляешь!» — таинственно шептал он, косясь по сторонам. «Да чего же они гениальны!» «Кто?» «Тссс! А то услышат клопы!» «Человек! Венец природы, ничто перед ними!» «Ты думаешь, я избавился от них?» «Ничуть не бывало. А они, видишь ли, поднимаются на потолок»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 Франкоты и Голан-Голанды стояли в магазине на недлинной, а я покупал старую захватанную берданку 32-го калибра, пересверленную из винтовки образца бог знает какого года. В придачу к берданке хозяин давал две пачки пороха, разные мелочи, десятка-три гильз и мешочек дроби. Некоторые гильзы были стреляны, темные, с прозеленью, зато остальные новенькие, золотистого, переходящего в оранжевый цвета, Была еще коробка красных серебристых изнутри пистонов, просаленные пыжи, картонные восхитительные кружочки, машинка для снаряжения патронов и дробь, тускло-блистающая, тяжело и холодновато перекатывающаяся на ладони. Порох был в красивых пачках, на одной из которых изображен был медведь, а на другой — такующий в румяном рассветном лесу глухарь. И мой странный продавец, Чтобы доставить себе и мне наслаждение, брал иногда щепотку жемчужно-черных зерен, клал на лист бумаги и поджигал. Возникало мгновенное ярчайшее пламя, и по комнате долго потом тянуло прекрасным сероводородным дымком. «Пст — Пст! — говорил владелец ружья, показывая тонким грязным пальцем опаленное пятнышко на бумаге. — Бумага не загорелась? — Копоти почти нет. Это не порох. Это люкс! Экстра! Это... А ты знаешь, что это за порох? В нем только одна упаковка наша, советская. Он оглядывался и понижал голос. Только слово чести никому, хорошо? Этот порох прислал нам из... Он замялся на миг, поводя глазами, как бы выбирая страну из Англии. 200 килограммов – личный подарок английского короля, знаешь, кому? -с -с, Ворошилову и Буденному. А они же страстные охотники, это всему миру известно. Так вот, на королевской парусной яхте этот порох ночью доставили в Ленинград,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 Отец был такой же сумасшедший, как и сын, и так же, как и сын, был грязен, голоден, только неряшливость его усугублялась еще старостью. — Ах, охота, благородная страсть! — говорил он, пожимая мне руки своими дрожащими пальцами. — Вы, конечно, принесли нам очередной подарочек. Я выкупал у них ружье за хлебные и крупные талончики. — Торопитесь, юный друг, еще одно усилие и ружье ваше. Было время, я мог иметь десяток превосходных английских ружей, но я... О чем я говорю? А, да, я всегда предпочитал... Послушай, дружок, умоляюще взглядывал он на сына, у тебя не найдется кусочка хлеба, нет? Хм, смешно. Вы знаете, о чем я сегодня вспоминал? Был у меня до революции друг, преданный мой слуга. Ну, потом представьте себе всевозможные пертурбации, и вот уже мой бывший слуга служит дворником в посольстве» отыскивает меня в бедности, сострадает, так сказать. И представьте себе, раз в неделю приходит ко мне пьяненький, весь увешанный всевозможными пакетами, танцует и напевает «Ай, люлюшка, ай, люлюшка, ай, до чего я тебе принес!» И колбаски, и ветчинки, и бутылочку венца, а? Но я отвлекаюсь, проклятые фашисты. О чем я говорил? Об охоте. Нетерпеливо напоминал я. Ах! Вот я и говорю, великое счастье ждет вас мой юный друг —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 Вот, смотрите, юноша, один патрон в ствол, так? Теперь открываем магазин, и сюда еще три патрона. Силенсы, но я, представьте себе, иду чудной поляной, осененные купами деревьев. Ружье давно заряжено, собака экстравагантна. М да, вдруг он вскидывал вверх растопыренные пальцы. фр фр Ветер от крыльев пахнул мне в лицо. фр -р -р. Вскидывал берданку, щелкал пистоном, передергивал затвор, опять щелкал, целясь уже в другой угол комнаты. Золотистые гильзы с нежным звоном раскатывались по грязному полу, и, обласкав мою верную собаку, чувствуя упоительную тяжесть тетеревов в якташе я шел дальше, предварительно представьте себе, зарядив свою верную берданку. Торопитесь, юноша, приобщиться к этой великой страсти. С замиравшим сердцем собирал я на полу гильзы, заглядывал в их нутро обметанное после взрыва пистона беловатым налетом. Чуть не всю зиму ходил я на дровяные склады и чаще всего мне не везло. Но иногда случалась и удача, дотащив какой-нибудь старухи до дому санки с дровами, я получал крупиной или хлебный талончик и нес его хозяину ружья. Выкупив ружье весной, поехал я на охоту только в августе. Зато и попал я, как я теперь понимаю, в места благословенные. Какие дни и ночи проводил я в одиночестве!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 И часто, пока я бежал и полз, утки, вовсе не подозревая о моем присутствии, спокойно переплывали на другую сторону. И все начиналось сначала, опять я мчался вокруг, а глухарях же, тетеревах и рябчиках я только мечтал. Идешь, бывало, лесом, вдруг где-нибудь в двух шагах сбоку и обязательно в чищобе с громом поднимается глухарь цепенеешь сперва от испуга, потом сердце подпрыгивает, сдергиваешь с плеча ружье, трясущимися пальцами переводишь затвор с предохранителя, поворачиваешься, вскидываешь ружье, а глухарь лопочет уже метрах в от тебя, мелькая изредки между стволами сосен, вытираешь испарину с лба, закуриваешь и с колотящимся сердцем идешь дальше. Берданка же моя оказалась приотвратительным ружьем. Дробь она разбрасывала веерообразно,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 и воображать себя канадским трапером, мне нужны были люди. Виделись мне меня какие-то лесные кордоны, слышались задушевные разговоры до рассвета. И еще нужно мне было, чтобы кто-нибудь ехал со мной все дальше, дальше, чтобы я мог показать ему все, от чего у меня ныло сердце когда-то. И тронулись в путь мы втроем. Есть в прощании, в предотъездном волнении, в счастье перед дальней дорогой один миг,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 Сложный и приятный запах встретил нас, все пахло, все заявляло о себе, и маслянистые стволы наших ружей в кожаных футлярах, завернутые еще в пятнистую от масла фланель, и новая кожа скрипучих патронташей, и пачки патронов, и сапоги, и егерское шерстяное белье в рюкзаках, и самые рюкзаки, пахнущие еще прошлыми дорогами, и драгобужский сыр. Пока мы сидели первые минуты друг против друга, расстегнув рубашки, вытянув ноги и глядели в окно, А еще светло было. Наступал май тогда, самое начало мая. Души наши успели слетать на север, вернулись на далекий уже перрон, покружили по Москве и опять вернулись к нам. Промелькнули за окном, Загорск, Ростов, а купе все темнело, но ночь не наступала, и лица наши бледно светились, и сигареты возносились огоньками к нашим губам. Наконец мы очнулись, зажгли настольную лампу, поглядели на свои рюкзаки и ружья.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 Поезд покачивался, под полом мягко постукивало. Проводники давно разнесли чай, а потом и стаканы собрали. По коридору сначала ходили, затем перестали, и радио замолчало. А тьма за окном была неполной какой-то. И когда я прислонялся к стеклу, заглядывая вперед, в ту сторону, куда мы ехали, по далекому горизонту расплывалась глухая зеленоватость, и огни на станции горели бледно. Наговорившись, начитавшись,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 И вот мы уже мчимся на такси по пригородному шоссе, вылезаем, идем в сторону от шоссе к недалекой деревеньке, идем мокрыми лугами. Вот уж и чибисы пронзительно кричат над нами, и меня уже волнует их прерывистый, извилистый полет. Наскоро устроились мы в какой-то избушке, и хоть было далеко еще до тяги, распаковали свои ружья, набили патронташи, вышли из деревни и пошли опушками мимо крохотных озер, мимо болот, мимо наполовину съеденных прошлогодних стогов.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 «Ужасно! Как вы можете убивать живое существо? Вы такие добрые! Никогда не поверь. «Нет, это ужасно! Ужасно!» И дико схватывался за ружье, когда из-под ног его выпархивал жаворонок. «Стой, не стреляй!» — вопили мы, разбегаясь в стороны. Так, разговаривая о смысле охоты и останавливаясь в ожидании, когда товарищ наш стрельнет еще в один пень, мы шли, шли дальше и дальше, уже с замиранием сердца, оглядывая полянки, и прикидывая, удобно ли будет стоять на тяге и как видно во все стороны. А вот пробил некий таинственный час, и мы поняли, что пора становиться по местам. Я облюбовал себе большую поляну, походил по ней, выбирая самое удобное место, взглянул на небо, и мне показалось, что поляна хороша. Хоть была она не лучше и не хуже других полян, закурив, я поглядел сквозь лес, стараясь угадать, где станут мои товарищи. Ничего мне не было видно, хоть лес и был прозрачен, но я чувствовал по тишине, что оба стоят уже, задрав головы, разглядывая высочайшие облачка в небе и напряженно вслушиваясь. Перелетали с дерева на дерево угольно-черные дрозды. Высоко тянула в соловеющем небе сойка, вздымаясь и проваливаясь, как бы купаясь в холодном вечереющем воздухе, а снизу резко ударил выстрел. Тотчас подумал я на моего начинающего охотника. Сойка сбилась с ритма, потом спохватилась и стала забирать еще выше, и опять стало тихо. Вдруг прокатился еще выстрел, но уже далекий, не наш. В другой стороне ему отозвался кто-то, будто бы еще дальше, и пошло, пошло, то там, то здесь, ахало, а мы все молчали. Но вот ударил кто-то из наших, и я посмотрел туда в слабой надежде, что, может быть, от него вальшник натянет на меня. Но ни единой тени не мелькнуло на небе. Все, все было у меня. И Венера, как всегда, незаметно, и будто внезапно объявилась. И дрозды посвистывали, и дудели в стеклянные свои дудочки, и резко замолкали, заснув на полупесне. Леска речневел, и холодом тянуло от земли. Небо как будто поднялось и отдавилось, Далекие выстрелы раскатывались по голым далям, по голым лесам. Меня знабило от волнения, от нетерпения. Мои вальшнипы не летели. Опять близко ударил мой начинающий охотник, мгновенно обшарил взглядом я небо над его поляной и никого не увидал. Кого же то он, — подумал я, — потому что тот стоял близко, я бы видел вальшнеп, если бы летел. Но тут меня опять отвлек второй мой товарищ, сдуплетел, а когда стихло эхо, мне послышалось, вернее, показалось, что послышалось, как он побежал куда-то, треща прошлогодним валежником.